Было бы, однако, неправильно полагать, что в это время английское правительство взяло прямой и определенный курс на равноправный союз с СССР в борьбе против фашизма. Приведению такого курса мешали как враждебность реакционных кругов Англии, так и нежелание бывших мюнхенцев бороться против Германии вместе с Советским Союзом. Играла роль и то, что Черчилль на протяжении всей своей политической жизни был, да и теперь оставался врагом дела социализма, и следовательно социального строя, существовавшего в Советском Союзе. Но нужда заставляла его отодвигать на второй план свои чувства. Поэтому Черчилль летом 1940 года послал в Советский Союз считавшегося тогда левым лейбористом Стаффорда Крипса. который должен был работать над улучшением англо-советских отношений и попытаться побудить Советский Союз отказаться от нейтралитета во Второй мировой войне. Советское правительство внимательно отнеслось к миссии Крипса. Неудивительно, однако, что оно настороженно воспринимало попытки английских руководителей заставить СССР разорвать договор о ненападении с Германией. Черчилль имел от разведки сведения, что Германия концентрирует войска против СССР. Означало ли это, что Гитлер готовит нападение на Советский Союз? Определенного ответа на этот вопрос не было. Черчилль тревожило, как бы концентрация германских войск на советских границах не оказалась лишь средством военно-политического давления на СССР и Советский Союз не капитулировал бы перед Германией без войны. А Черчиллю как воздух нужна была война между Германией и СССР. Лишь такая война дала бы Англии мощного союзника и следовательно надежду не только выжить в борьбе с Германией, но и одержать над ней победу. Участие Советского Союза в войне дало бы Англии возможность продержаться до тех пор, пока наконец Соединенные Штаты не выступят на ее стороне. Таким образом страшная нужда. заставляло Черчилля в 1940-х, 1941-х годах желать войны между Германией и СССР.